Микеланджело. Микеланджело с Гранатчи, устроившись на затенённой веранде напротив церкви Санта-Мария-Новелла, наблюдали за посетителями, выходящими из студии Леонардо. "Она совсем как живая", воскликнула модно одетая дама. "Чудо, настоящее чудо". Господь водил его рукой, подтвердил её муж, и они ушли. Гранатчи ещё днём рвался зайти в студию и рассмотреть портрет вместе с толпой любопытующих. Но Микеланджело не желал доставлять Леонардо радости увидеть его среди других поклонников. Они обосновались на этой веранде и уже несколько часов ожидали, когда показ окончится и поток посетителей иссякнет. Наконец из дверей вышел последний гость. Огоньки свечей в студии Леонардо один за другим погасли. Окна превратились в чёрные провалы. Выждав ещё час после того, как движение в комнатах замерло и всё стихло, Микеланджело прошептал Гранатчи: "Пора". Но, повернувшись к нему, увидел, что его друг мирно посапывает, растянувшись на скамейке. Микеланджело хотел было разбудить приятеля, но передумал и в одиночку на цыпочках прокрался к дверям церкви. Даже лучше, если он будет один, когда увидит картину Леонардо. Под мастерьем Микеланджело работал в этой церкви. Тогда они вместе с Гранатчи под руководством их наставника Доменика Герландая расписывали стены капеллы Торнабуони с сюжетами из жизни Девы Марии и Иоанна Крестителя. Именно здесь, на этих стенах, он оттачивал свои навыки рисования и постигал тонкости подготовки и создания фресок. В этой церкви Микеланджело и стал профессиональным живописцем. Он помнил каждую лестницу и каждое помещение в этом здании, как помнил старый дом своего отца, уничтоженный пожаром. Микеланджело бесшумно прокрался через открытое пространство к лестнице, поднялся по ступенькам. Ещё снаружи он приметил расположение освещённых свечами окон, за которыми проводился показ. Это помещение находилось в дальнем конце коридора. Микеланджело двинулся по тёмному проходу. Первая дверь была распахнута настежь. Две фигуры лежали в постели. Лунный свет освещал лицо одного из мужчин. Это был Леонардо. Он крепко спал. Проходя мимо двери, Микеланджело задержал дыхание. Ему не хотелось, чтобы Леонардо застукал его в студии. В лучшем случае маэстро снова начнёт осыпать его едкими насмешками. В худшем отдаст под арест. Удалившись от спальни Леонардо, Микеланджело позволил себе передохнуть. Он как раз достиг крайней комнаты. Это самый настоящий салон для приёма гостей. Потолки высокие, на полу толстый красный ковёр. В углу фортепиано, стулья обиты тканью. Микеланджело тихо прикрыл за собой дверь. Окна были плотно занавешены, и он поднял одну гардину, чтобы впустить в комнату немного лунного света. У окна он заметил закрытой тканью мальберт. Повсюду возле него стояли погашенные свечи. Действительно ли он хочет видеть этот портрет? Может, лучше остаться в неведении? Но пальцы уже ухватились за край бархатного полога. С сильно бьющимся сердцем, как будто в груди у него звенели кимвалы, Микеланджело стянул ткань. Под ней он обнаружил небольшую картину, написанную на деревянной доске. Серебристый свет луны был слишком слаб и зыбок, но даже при таком освещении Микеланджело увидел, что картина всего лишь заурядный портрет какой-то заурядной матроны, изображённой от талии и выше. Микеланджело ни то вздохнул, ни то усмехнулся. Чем здесь так восхищалась публика? Тем лишь что это работа гениального Леонардо, по одной этой причине от посетителей ожидают, нет даже требуют падать в обмороки от восторга. Микеланджело приободрился и, осмелев, взял свечу. На подоконнике он заметил огниво. Конечно, зажигать огонь рискованно, могут увидеть, но он хотел получше рассмотреть портрет и утвердиться в своих подозрениях о том, что единственное диво во всей этой шумихе непомерно раздутая репутация Леонардо. Он подождал, пока пламя перестанет дрожать, и повернулся к Мальберту. Микеланджело ожидал, что радость вспыхнет на его лице торжествующей улыбкой. Однако у него перехватило горло. Никогда ещё он не видевал такого живого изображения. Казалось, будто эта молодая дама присутствовала в студии. Её кожа светилась изнутри, глаза искрились жизнью, её грудь легко вздымалась и опускалась в такт её дыханию. Нет, Леонардо не просто добился полного сходства портрета с женщиной. Он запечатлел на нём саму женщину. Микеланджело приблизил свечу к доске, но как ни вглядывался, не мог различить ни единого мазка кисти, хотя доподлинно знал, здесь их положены тысячи. Он и не представлял, что краску можно наносить такими тонкими, невидимыми слоями. Размытые очертания плавно перетекали одно в другое. Как и в реальной жизни, на картине отсутствовали границы между светом и тьмой. Были только тени разной глубины. А сама женщина на портрете, она не опустила взгляда, изображая кротость и смирение. Нет, она смотрела ему прямо в глаза, даже несколько вызывающе, будто заглядывала в душу. Микеланджело попробовал отвернуться от этого лица, но всякий раз её взгляд, казалось, следовал за ним и притягивал обратно. Как такое возможно? Он вгляделся в её черты. Ничего особенного, даже намёк на улыбку, и то почти незаметно. Но в момент, когда он отводил взгляд, она, он готов поклясться, улыбалась и снова манила его посмотреть на неё. Микеланджело знал, что в жизни люди не сидят неподвижно с тем выражением на лице, с каким их изображают художники. Оно всё время меняется. Но ему ещё не приходилось видеть, чтобы эффект мимолётной смены выражения лица был запечатлён в красках. Мимика этой матроны, казалось, постоянно отражала различные чувства. Будь это реальная женщина, она в следующее мгновение улыбнулась бы или нахмурилась. Улыбка её была готова появиться, но так и не проступала, оставаясь лишь предвкушением. В этом лице одновременно присутствовали и надежда, и разочарование. Тяжёлый камень заворочился в груди Микеланджело и упал в желудок, придавливая нутро всем своим весом. Его гигант в три человеческих роста будет сокрушён одним взглядом этой женщины с портрета. Десятилетия практики и учёбы отделяли Микеланджело от вершин такого мастерства. И даже выполнив сотню заказов для сотни покровителей за целую сотню лет, он мог не сравниться с гением Леонардо. Какой смысл соперничать, если нет шансов победить? Микеланджело попятился. Он подумал о том, чтобы уронить горящую свечу и позволить всей студии вместе с этим портретом сгореть в пламени пожара. Вместо этого он погасил свечу и убежал прочь, даже не остановился, чтобы разбудить гранатчи. Как угорелый он нёсся по тёмным улицам в сторону городских ворот. Прочь из Флоренции, ноги его здесь больше не будет. Пусть они сами открывают Давида, обойдутся без него. Да и не зачем ему там быть. Он не мог там быть. Микеланджело точно знал, никогда и ни за что ему не превзойти мастера из Винчи.